Пройдёт немного времени, и задумается Салтык над тем, что больше подломило власть князя Сыки: громкая военная победа под Пылымским городком или милосердие к побеждённым, о котором быстро разнеслись вести по всей Вагульской земле? И решит Салтык, что второе и роятне. но однако и без воянной победы нельзя было обойтись нехкому было проявлять милосердие только сильный может позволить себе милосердие которое никто не расценит как слабость летописцы обычно скупы на даты и подробности минувших столетий но для битвы близ устья пелыма они сделали исключение назвали не только месяц и день Не только число павших ратников, но и точно обозначили дальнейший путь судовой рати князи Фёдора Курбского Чёрного и воеводы Ивана Салтыка Травина. Придош ана вогуличи месяца июля в 29-й день и был им бой с вогуличами на усть реки Пелыма. На том бою убили устюжан 7 человек, а вогуличи подея много. И побегош его гуличи, асыка и сын его юмшан в непроходимые места и стремнины, а воеводы великого князя пошли по Тавде реке, мимо Тюмень, в Сибирскую землю. Глава девятая. Тюменское ханство. Медленно катит свои воды по обширной равнине Тавды река. Зыбкие, дрожащие в знойном летнем мареве дали, зыбкие берега, болота муховые, болота торфяные, болота осоковые, ржавые низины, поросшие мелкой горбатой сосной. Только на возвышенностях сосна строевая, кондовая, могучие кедрачи, зеленые кружевные листиницы, красные леса, как дружина нарядных богатырей и уртов среди серой роспи стрелков из лука и рыбных ловцов, не они составляют окружение Тавды, хотя и украшают ее, невольно останавливая взгляды путников». От Пилымского городка до устья Тавды реки Четыресту верст судового пути. Плывет караван посредине реки, Выбрасывая к берегам чуткие щупальца Строжевых долбленок, воины Емельдаши И Сысоличи Федора Бреха Обшаривают вагульские селения Паулы. Но прибрежные селения покинуты жителями. Остыла зола в чувалах, не слышно собачьего лая, непременного спутника человеческой жизни. В Агуличи послушались своего дус-алтыка, стрелы из колчанов не вынимали, а не просто уклонялись от встречи с огнедышащими железными воинами, сокрушившими большого князя Сыку и его багтрей уртов. Селение и своего Агуличи не разоряли. В жилищах и амбарах остались припасы: сушёная рыба, Дялиное мясо, варка с съедобной колень, будто для испытания доброй воли пришельцев оставили в Огульчи своё добро: пограбят или нет. Воевода Салтык велел переносить запасы в Огульчи в суда, но оставлять взамен товар: ножи, топоры, гвозди, стеклянные бусы, медные колечки. Вести о том, что русские воины щедро отплачивают товарами, опередили судовую рать. В некоторых местах в Вагуличе и Загаде вынесли на верих съестные припасы и меха, а сами ушли в лес, чтобы потом вернуться за обменным товаром. К такому немому обмену в Вагуличе привыкли. Обманщико при немом обмене ждала всеобщее неодобрение и позорное прозвище дурной человек. но не мой торговля с русскими в селениях оставались довольны солтык велел не скупиться гребцы неторопливо шевелили вёслами лёгкий попутный ветер надувал паруса насадов ускуев выеводы поглядывали на берега изредка перекидывались ленивыми словами новостей не было плывут и плывут и конца не видно этой мирной реке Разговор оживлялся, когда на княжеский насад приезжал священник Орсень. От самого начала тавды реки он плыл с вагуличами Емельдаша, даже ночевать оставался в какой-нибудь области.